Глава 9 Когда мы подошли к куяма, я произнес «Молодец, Мизуки, крайне убедительная победа». «Спасибо», — откликнулась она. «А что у вас там произошло?» «С Церингеном», — уточнил я. «Да так, повздорили». «То, что вы повздорили, я видела, а закончилось-то все чем?» — спросила она нетерпеливо. «Вызовом на дуэль», — ответил я коротко. «Ду что?» — взлетели брови Мизуки. Да и Акену выглядел удивлённым. «Вызовом на дуэль», — повторил я. «Сразимся с ним после турнира учителей. Кстати, окену сан организуете нам тотализатор?» «Я как бы... ну да, почему бы и нет», — произнёс он слегка растерянно. «А дуэль обязательно?» «Ну не отказываться же мне от неё теперь», — усмехнулся я. «Ещё раз, Син!» — прикрыла на секунду глазами Зуки. «Ты, патриарх, собираешься сражаться с учителем?» «Именно», — кивнул я. «А...» — подзависла она, после чего осторожно спросила. «А на каких условиях?» «Здесь, на арене, без подавителя Саймона», — озвучил я. «Но и 100 миллионов, который каждый поставит на себя». «Ну, ты и...» «Ты прям...» — не могла выразить мыслями Мизуки. «Ты рехнулся, Син», — помог Яокену. «Хм...» Тут же успокоилась Мизуки. «И правда, похоже, что ты с ума сошел. Справлюсь как-нибудь», — отмахнулся я. Кояма, что отец, что дочь промолчали. Лишь смотрели на меня с подозрением. «Чего это они?» Чуть позже Норику вернулась к этому вопросу. «Почему ты отказался от артефактов?» — спросила Норику наедине, пытаясь держать лицо. «Что так нечестно, что этак?» — пожал я плечами. «С артефактами у тебя был бы хоть какой-нибудь шанс», — возразила норику «Понятное дело, что она неправильно поняла мой посыл. Разъяснять ей, что я сильнее Ансгара при любых раскладах, не стал». «Я патриарх норику Какие еще артефакты?» — спросил я чисто из любви к спорам. «Те, которые не нужно подпитывать бахиром», — ответила она, нахмурившись. «Они, как правило, не боевые», — ответил я. «Или одноразовые. Но это ладно». «Вернешься домой, уточни, какие вообще есть артефакты. Многое для себя откроешь». «Как ты вообще тогда сражаться собираешься?» — возмутилась Норико. «Знаешь», — вздохнул я, — «учителя на самом деле не такие и страшные. Завязывай преклоняться перед рангами. Готовься уже преклоняться только перед своим мужем». А турнир продолжался. Ему было плевать, кто кого вызвал на дуэль. Следующими на арену вышли шайшу с Цуцуи, и их бой обещал быть интересным. И он, в общем-то, был интересным, но каким-то уж слишком односторонним. Цуцуи пытался провернуть то же самое, что и Мизуки с Миурой, только вот его оппонент был несравнимо лучше подготовлен. шайшу с ходу принял правила игры и начав обстреливать соперника с расстояния в какой то момент подошел настолько близко что цуцуи не только техники не успевал создавать но при всей его скорости не успевал уворачиваться как итог шайшу остановил судья когда тот одну за другой словно автомат выпускал молнии в упавшего противника и как мне побеждать это спросила мизуки отца сначала разорви дистанцию ответил окену В дистанционном бою ты лучше, Цуцуи». «Но хуже Шайшо», — уточнила Мизуки, не дав Акену договорить. «Он...» — замялся окену, «К сожалению, он быстрее создает техники. Как ни крути, но Шайшо стал ветераном раньше тебя, и опыта у него побольше. Зато ты хороша на сверхкоротких дистанциях. Когда парень расслабится и подойдет достаточно близко, сближайся. Он точно будет обескуражен первое время, и это даст тебе шанс». «Поняла», — кивнула мизуки серьезно. «Нормальный план. И у мизуки действительно есть шансы». «Я отойду ненадолго», — произнес я, после чего посмотрел на норику «Подожди меня здесь, хорошо?» На что она просто кивнула. «А ты куда?» — спросила любознательная мизуки «К Цуцуи схожу», — ответил я. «Понятно». Тут же потеряла она интерес. Подойдя к Казуюке и его отцу, коротко им кивнул. «Цуцуи-сан, Казуюки-кун». А Матеру-сан коротко поклонилась эта парочка. Старший лишь слегка, вот младший вполне себе полноценно. «Хороший бой», — произнес я, — пусть и не вышло победить. «Поражение есть поражение», — пожал плечами Цуцуи. «Но бой-то хороший», — улыбнулся я. «Да и условия слишком стерильные». «Стерильные?» — улыбнулся Цуцуи. «Верно подмечено. Но других нет, и мой сын выбывает из турнира». «Что есть, то есть», — вздохнул я. В этом году вообще бойцы подобрались на удивление. На кого не посмотри, все сильны. — Это да, — кивнул Цуцуи. — Даже ваш Миура сумел всех удивить. — Он старался, — усмехнулся я. — Я, собственно, что подошел-то? Хочу попросить о встрече с главой рода Цуцуи. Сможете устроить? — Хм, почему бы и нет? — Это несложно, — произнес он. — Я сейчас все равно пойду на трибуны. Он там как раз сидит. Могу заодно и о вас поговорить. «Найдите нас в парке. Думаю, сегодня отдать и, и договоримся». «Благодарю», — ответил я короткий поклон. «Не стоит, право слово», — отмахнулся он. И тем не менее, улыбнулся я, после чего глянул на парня. «Хочу добавить по поводу боя. Это только мое личное мнение, но ты, Казуюки Кун, совершил всего одну ошибку. Надо было идти в ближний бой. Ну или, как говорят пользователи Бахира, в сверхближний. Ты определенно в этом лучший шайшукуна «Наверное», — посмотрел я в сторону Кояма, — «даже лучше Мизуки». «Благодарю Аматеру-сан», — поклонился он. «Но отец прав, я уже выбыл из турнира, так что и сожалеть об упущенных возможностях не стоит. К тому же в наше время сверхближний бой бесперспективен». «О, серьезно?» — улыбнулся я. «Когда станешь учителем, свяжись со мной. Я устрою тебе бой с Мизуки. Я сейчас как раз разрабатываю для нее новый стиль боя», поверь мне, ты будешь сильно удивлен». «А если я стану учителем раньше неё спросил он осторожно. «Хмм», — задумался я. «Да ей, в общем-то, будет плевать». «Да, попахивает самомнением и бредом, но я действительно верю, что смогу выдрессировать Мизуки до такой степени, что она, даже будучи ветераном, сможет победить учителя. Правда, не более того. Все-таки пользователи Бахира слишком ограничены». Ну, или лучше сказать, что разрыв в рангах у них слишком велик, и чем выше ранг, тем больше между ними разрыв. Распрощавшись с удивленными Цуцуи, отправился обратно к Кояма и Норику. Бой между финалистами я смотрел в их компании. Его начало было точно таким же, как и предыдущий поединок. Соперники разошлись и начали обстреливать друг друга техниками, разве что Мизуки, как и говорил ей отец, отошла чуть дальше. На первый взгляд, сравнивая Рыжую и Шайшо, я был склонен согласиться с Акену. Мизуки действительно создавала техники чуть медленнее своего оппонента, зато была ловчее и спокойно уворачивалась от его молний. Летели-то они быстро, но при таком ранге соперников техники создавались так медленно, что предугадать, когда они полетят, труда не составляло. Но и расстояние, как ни крути, решало. Мизуки была заметно точнее Шайшо. Тем не менее, шаг за шагом парень приближался к ней, умудряясь сделать это столь грамотно, что Мизуки это не сразу заметила. Во всяком случае, в какой-то момент ей нужно было либо идти на сближение, либо отходить, а рыжая просто стояла на месте. Но, слава богу, она все же не упустила момент окончательно. Уйдя перекатом от очередной молнии Шайшо, Мизуки рванула в его сторону, на ходу умудрившись увернуться от очередной техники. Тут уже именно Шайшу допустил ошибку, ему явно надо было придержать удар. Он, конечно, быстро создавал техники, но не как пулемет. Именно этой паузой между активацией одной молнии и созданием другой Мизуки и воспользовалась, сумев добежать до противника. И сходу залепить ему ногой в живот, а потом еще и апперкот в голову согнувшегося Шайшу. Акену оказался прав, тот явно не ожидал, что его начнут банально избивать руками и ногами. Не зря Акену заставлял дочь в последних боях на расстоянии сражаться, как бы показывая, что именно это сильная сторона его дочери. Ну и мужская предвзятость в части того, что женщины так себе бойцы в рукопашной, тоже помогла. Одно дело бахир, и совсем другой женский кулачок. И тут на тебе! Охваченный пламенем конечности Мизуки семь секунд выбивали всякую дурь из шайшо, а тот максимум, что мог сделать, это защищаться. Не смогла. Очень тихо выдохнул Акену. Примерно то же самое и в то же время подумал и я. Мизуки все же не смогла задавить Шайшу. Да, он еще защищался, но уже не так бездумно. Больше не было глухой обороны, он видел удары. Что-то принимал на блок, от чего-то уклонялся. И на тринадцатой секунде защиты ударил в ответ. Всего лишь Хук с правой, но это ознаменовало его полное восстановление. Удар, блок, удар, вспышка. Не понял, что он сделал, но после белой вспышки Мизуки, сделав оборот вокруг своей оси, отлетела метра на три и тут же перекатилась, уворачиваясь от молнии, и еще раз поднимаясь на ноги и уходя от следующей атаки, после чего, низко наклонившись, в буквальном смысле пропуская очередную молнию над собой, рванула обратно, стремясь максимально сблизиться с противником. То, что я наблюдал в следующую пару минут, нельзя было назвать избиением. мизуки удавалось достать Шайшу, и, судя по нему, била она больно, но в целом рыжая проигрывала. Била, получала, отлетала и вновь сближалась с парнем. Ей бы отойти назад, разорвать дистанцию, начать все сначала, но... Я не знал, почему мизуки этого не делала, но рано или поздно она должна была огрести, что и случилось, когда Шайшу отпрыгнул назад, одновременно с этим кидая под ноги мизуки ярко-белый шар. Бежавшая к противнику девушка успела среагировать и даже прыгнула вперед, намереваясь пропустить шар под собой, но, достигнув земли прямо под животом Мизуки, тот взорвался белыми молниями, и вместо того, чтобы сделать перекат, рыжая просто свалилась на землю, выгибаясь от пронзившей ее боли. Судья, конечно, тут же подбежал и, встав на одно колено, что-то спросил у Мизуки, после чего поднялся и сделал три шага назад. «Великая рыжая не сдалась!» Медленно встав на колени, она также медленно поднялась на ноги. Все это время Шайшу просто стоял и ничего не делал, позволяя ей прийти в себя, а когда она утвердилась на ногах, неторопливо поднял руки и встал в стойку. Недвусмысленное приглашение сойтись в рукопашной. И Мизуки это приглашение приняла, направившись в его сторону. Она не бежала, используя каждую секунду, чтобы восстановиться. И вот только теперь началось то, что можно назвать мордобоем. Технически в рукопашке Мизуки была лучше Шайшу, но тот был банально сильнее. Отвечая всего одним ударом на ее два, он все больше теснил ее. Но и да, долго это продолжаться не могло. В какой-то момент Рыжая совершила ошибку, уклонилась в сторону, когда надо было сделать шаг назад, за что и получила серию ударов, от которых и защититься-то не могла. причем последний удар был настолько мощным, что с нее сорвало шлем, а само ее повело влево. У меня в тот момент сердце ёкнуло, так как шайшу замахнулся вновь, явно продолжая отработанную серию ударов, а такие вот вбитые в рефлексы серии прервать на полпути очень сложно. Однако он сдержался, сумел остановиться, еще и несколько шагов назад сделал. Подскочивший судья опять что-то сказал, указав Мизукину упавший шлем. А та, посмотрев сначала на судью, потом на шлем, потом на шайшу, медленно подняла руку, на что парень просто поклонился и пошел на выход. Турнир Декисюро среди ветеранов завершился победой Шайшо Нобу, заслуженной победой. Во мне, конечно, тлело раздражение на него, но если забыть на секунду про Мизуки, то парень показал себя с самой лучшей стороны. «Ну, как я его?» первое, что сказала мизуки вернувшись к нам. «Да как-то не очень», — усмехнулась Норико, опередив с ответом Акена. «Да ладно», — произнес тот, — «нормально она его попинала». «Меньше будет на тренировках филонить в следующий раз», — поддержал я Норико. «Какие все злые!» — надулась мизуки «Один папка меня и любит». «Ну так...» — изобразил Акену смущение. «Это ж я». «Я знаю мизуки и знаю, что ей сейчас непросто». Она в целом достаточно легко относится к проигрышам но только не в боевых искусствах, в которые вкладывает всю душу. Однако это Мизуки, и своего огорчения она не покажет, как и всегда в сложные моменты, переведя все в шутку. И уж лучше эту шутку поддержать. Тем не менее, кое-чем я ей помочь могу. «Ты, конечно, проиграла», — произнес я, «но билась настолько сурово и одновременно с тем няшно, что я просто не могу тебя не наградить». после чего развел руки в стороны. «Обнимашки!» — воскликнула она, бросаясь мне на грудь. «Любит она это дело, что уж там, оттого и напрыгивает на меня постоянно по поводу и без». Норико сидела на коленях, склонившись так низко, что ее лоб почти касался пола. «Ты понимаешь, что на этот раз твое наказание не ограничится поркой?» — спросил ее дед. — Понимаю, уважаемый старейшина, — ответила она, не поднимая головы. — Если с Аматеру что-то случится, — прикрыл он глаза, — обвинят во всем именно нас. Да, немец не доедет живым до дома. Но какой в этом смысл? Нам, Кагуцутевару, какой? В потере патриарха будут обвинять нас. Баку снимут с поста. И хорошо, если император только этим ограничится. Да плевать, в общем-то, на другие рода, проблема в императоре. За потерю главы рода Аматеру он будет наказывать. Нас. Но я попробовала возразить Норику. Да всем плевать! — повысил голос Фумики. Плевать, насколько ты в этом виновата. Ты, Норику, не должна была допускать даже тени подобного. Я виновата, — произнесла она тихо. Молись, чтобы немец не перестарался. устало сказал Фумики. Плевать, если мальчишку покалечат. Главное, чтобы детей делать мог. Слова ее двоюродного деда, любимого двоюродного деда, были логичны. Но так и не поднявшая от пола голову Норико позволила себе поморщиться. Слишком уж цинично. И ладно, если бы его слова относились к кому-нибудь постороннему, но Аматеру Синзи все еще ее жених. «Где маном тебя, старик?» подумала она. Синзи выбирался без травм из более сложных ситуаций. Выберется и теперь Акено с отцом сидели в центре кабинета главы рода и смотрели обработанную запись на ноутбуке. К сожалению, синзи стоял в полоборота к камере почти спиной и его лица видно не было. Звука не было, лишь субтитры внизу экрана. И Акену, и Кенто умели читать по губам, но не на немецком, но ну а так как текст все равно был нужен, субтитры прилагались ко всему разговору. Когда молодые люди разошлись, Акену поставил видео на паузу и откинулся на спинку кресла. «Ты замечал, что синзи словно чувствует, где камеры, и всегда старается встать так, чтобы его лица не было видно», — спросил Кенто. «Да, есть такое», — согласился Акену. камера он срисовывает на раз-два что по ситуации скажешь у меня складывается впечатление что конфликт нужен был обоим ответил кенто инициатором дуэли судя по всему стал именно синзи но уж больно подозрительно наглость церенгена малыш определенно мог избежать дуэли согласился окено после чего устало потер переносицу не понимаю зачем Показать свою крутизну? Но так он максимум покажет, что у Аматеру есть мощные артефакты. «Он патриарх», — заметил Кента. «Бахиром не пользуется». «Ты когда-нибудь слышал о существовании действительно мощных атакующих артефактов, которыми можно управлять без Бахира?» Ненадолго задумавшись, Акену ответил. «Нет, защитные есть, знаю. А про атакующий не слышал». — Вот и я не слышал, — кивнул Кента. — То есть он максимум может добиться ничьей? — Значит, его план в чем-то другом состоит, — вздохнул Акену. — Посмотрим, — улыбнулся Кента. — Но лично я думаю, что Синдзи нацелился на победу. — Но как? — посмотрел на него Акену. — Это же нереально. — Посмотрим, — повторил Кента. — Он умеет находить выходы из сложных ситуаций. хотя в данном случае я бы готовился к заранее спланированной операции. Так что ты бы лучше подумал о коэффициентах на ставки. Их нельзя делать слишком высокими. Прогори. В кабинете главы клана Тойо Томи сидели два человека. Тойо Томи Рёта находился за своим столом и ждал ответа на вызов видеозвонка. Второй же человек примостился в кресле у одного из книжных шкафов. «Здравствуй, Рёта», — произнёс с экрана Церинген Клосс. «Мне доложили, что всё получилось?» «Да», — ответил Рёта. «Этот Аматеру оказался на удивление тугим, но твой внук всё же смог его спровоцировать». «Может, тугим, — пожал плечами Клосс, а может, излишне умным. Если он сразу понял, к чему идёт, мог испускать на тормозах предыдущие провокации». Оба старика одновременно хмыкнули. «Да и неважно уже», — чуть улыбнулся Рёта. «Главное, получилось?» «Что там у вас в обществе творится по этому поводу?» — спросил Клосс. «Главе рода Церинген это было важно. Если возмущение выходкой внука будет слишком велико, жизнь того окажется в опасности». «На удивление тихо», — ответил Рёта. «Сидят, переваривают. Ближе к дуэли будет понятнее». «Не волнуйся, план по эвакуации парня уже продуман и подготовлен. Вытащим мы Ансгара». «Вас за это не накажут?» — спросил Клосс. Ответ он знал, но и не спросить старого друга об этом не мог. «Мы помогаем старым союзникам», — отмахнулся Рёта. «Никому и в голову не придет нам что-то предъявлять. А от Императора мы защищены статусом клана. Меня другое волнует. Ансгару могут просто не дать завершить дело». «Да, это будет некрасиво, зато патриарх выживет». «Вряд ли кто-то успеет», — покачал головой Клосс. «Тем не менее поговори с внуком, пусть не усердствует», — заметил Рёта. «Я на всякий случай организовал еще одно нападение. Возьмем патриарха после дуэли, когда возвращаться домой будет. Если вдруг выживет. Время у нас есть, я бы не хотел, чтобы твой мальчик умер зазря». «Поговорю», — кивнул Клосс. «Ритуал ритуалом, но терять внука-учителя мне не хочется». но ну и отлично», — улыбнулся Рёта, — «тогда всё. Я, в общем-то, только об этом хотел поговорить». «Тогда пока», — улыбнулся Клосс, — «не хварай там». «А ты прекрати уже стареть!» «Это пугает», — улыбнулся в ответ Рёта. Ну а человек, сидевший до этого в углу помещения, лишь покачал головой. Встав со своего места вместе с Ретой, он осторожно выскользнул наружу, когда тот выходил из кабинета. Со стороны это могло показаться странным, но только если не знать, что для остальных обитателей особняка неизвестный, одетый в полный комбинезон пилота, был совершенно незаметен. После проигрыша Мизуки домой я вернулся только вечером следующего дня. Атарашики встретила меня на входе в особняк. Окинула взглядом и молча кивнув зашла внутрь. Чуть позже, приняв душ и перекусив, я нашел ее в гостиной. «Узнал что-нибудь?» — спросила она, сидя в кресле с кружкой чая в руке. «И даже записал», — ответил я, садясь напротив нее. «Потом послушаешь. Сейчас главное то, что, как мы и думали, Ансгара прислали убить меня. Плюс они на всякий случай уже подготовили еще одно покушение». «Вот ведь твари!» — поставила она кружку на столик. «Детали смог выяснить?» «Увы», — произнес я. «Разгуливать там, как у себя дома, я не мог. Хорошо, что хоть что-то узнал. Хотя ладно, пойдем ко мне в кабинет. Послушаешь запись, и тогда уже предметно все обсудим. А то лень пересказывать». Как я и думал, дуэль между мной и немцем должна была инициировать какой-нибудь важный разговор — Главное было успеть на него попасть. Именно поэтому после Декисюро я, даже не заскочив домой, отправился в особняк Той и томи. На самом деле мне действительно повезло. Помимо того, что разговора могло и не быть, я мог банально его пропустить. Быть не в том месте. Я ведь не знал, кто и с кем будет обсуждать эту тему. Глава клана, наследник, остальные дети главы клана, главы родов клана, Ансгар, его отец — Слишком много людей и вариантов того, кто, с кем и о чем будет говорить. Поэтому я просто старался держаться поближе к главе клана Тойотоми. Шансов, что нужную мне тему упомянет именно он, было больше всего. А еще меня интересовало, какой такой ритуал упомянул Церинген Клосс. Так-то его имя не называлось, и в экран я не заглядывал, чтобы не попасть на камеру. Но кто еще может быть дедом Ансгара? В общем, есть какой-то ритуал, судя по контексту разговора, как-то связанный с Ансгаром, который может быть применен и на других людях, но внук есть внук. Не понимаю, мало данных. И ведь хрен узнаешь что-то. Сильно сомневаюсь, что о ритуале знает любой член клана. Ладно, об этом надо помнить, но не слишком уж забивать голову. Послезавтра начнется турнир среди учителей, а вот завтра у меня свободный день. В парке Докисюро после чествования чемпиона я все же поговорил с Цуцу и Геном, и тот сказал, что я могу навестить их в любой удобный для меня день, чем я завтра и воспользуюсь. «Подожди», — остановила меня Атарашики, когда я поднялся из кресла. «Сначала расскажи, как повела себя Норико». Атарашики изначально была в курсе того, что происходит и чего я хочу добиться. По поводу боя с учителем она не переживала. А вот узнать, как все прошло и что я думаю о Норико, явно хотела. Рассказать-то ей никто ничего не мог, единственный доступный свидетель так и не вернулся домой, вот и сгорала она в одиночестве от любопытства. Давай в кабинете, вздохнул я устало. Ну а что? Пусть еще немного помучается. К Цуцуи я решил ехать под вечер, а утро-день у меня были запланированы для Тарварда. Переговоры с ним опять не привели ни к чему конкретному, но опять же это нормально. Пока. Время – деньги, и в следующий раз надо бы на это намекнуть. Ну а в тот день мы обсуждали возможные пункты, которые желали видеть в договоре. Допроса с его стороны больше не было. Он не отказался от идеи вытянуть из меня важную информацию, но уже не закидывал вопросами, работая более тонко. Ну а вечером я, как и собирался, поехал добывать себе учителя фехтования. Особняк Цуцуи располагался в Хатиодзи, городке в предместье Токио, спокойном местечке, окруженном горами. Знаменит Хатиодзи разве что императорским кладбищем, комплексом мавзолеев, в которых похоронены предыдущие императоры. Так себе соседство с домом, как по мне, но особняк Цуцуи стоит на родовой земле, и с его расположением уже ничего не поделаешь. В отличие от многих других домов старой и не очень старой аристократии, У Цуцуи дом был вполне себе современным, разве что построен в японском стиле, но при этом никаких тебе террас-энгав с раздвижными бумажными дверями. Ну а интерьер выполнен во вполне европейском стиле. Цуцуи Ген встречал меня в гостиной. Когда старый слуга проводил меня к нему, он сидел в кресле с чашкой в руке и читал что-то с экрана планшета. «Аматэру кун!» — кивнул он, ставя чашку на стол и откладывая в сторону планшет. присаживайся приветствует суцу Сан», — поклонился я все таки я гость да и моложе в несколько раз в этом теле во всяком случае если у тебя ко мне серьезное дело то можем пройти ко мне в кабинет произнес он не стоит суцу Сан», — улыбнулся я садясь в кресло напротив него дело серьезное но отнюдь не секретное как скажешь кивнул он чай кофе что нибудь покрепче Тут я немного подзавис. Ничего такого, просто пытался понять, что я хочу из предложенного. Я бы не отказался от кофе, Цуцуи-сан, сделал я, наконец, выбор. Услышав мое пожелание, Кен просто кивнул стоящему неподалеку слуге, который меня сюда и привел. — Деда! — ворвался в гостиную паренек лет 13 Ой! — и тут же убежал, как только меня увидел. — Прошу прощения, аматеру кун покачал головой Ген. — Ничего, цу, -Цу сан я все понимаю, — улыбнулся я. — Дети — это дети. — Особенно на каникулах, — вздохнул он. — Во дворе у нас стоит беседка, может, переберемся туда? Да и погода отличная. — Как пожелаете, цу -Цу —— кивнул я. Пока неспешно добирались до беседки, параллельно болтая о разных пустяках, слуги приготовили кофе мне и чай хозяину, так что, когда прибыли на место, там нас уже ждал знакомый мне слуга с подносом в руках. Стоило нам только усесться на лавку, он тут же расставил принесенные чашки с чайниками на столе, который стоял посреди беседки, после чего с поклоном удалился. Ммм, а кофе-то хорош. Впрочем, я бы удивился, будь иначе. Итак, поставил на стол чашку Ген. О чем ты хотел поговорить, аматэрукун? Ходить вокруг да около я не стал. Я хочу попросить вас обучить меня искусству меча, произнес я, естественно, без бахирных техник, чистое фехтование. Ну надо же, изумился Ген. А ты умеешь удивлять, аматэрукун. Вот уж чего чего, от такой просьбы я не ожидал. Могу я узнать, зачем это, патриарху? Патриарху это не нужно, пожал я плечами. Это нужно мне. Из того, что я знаю о патриархах, меч для них, что собаки пятая нога. Однако я не собираюсь стоять на месте. То есть ты считаешь, что меч может тебе помочь развиться еще больше? Спросил он спокойно. Я не знаю, вздохнул я. Может, да, может, нет. Но и упускать шанс я не имею права. К тому же не стоит забывать, что мне это просто интересно. — Просто интерес и необходимость, так? — спросил он задумчиво. — Необходимость попробовать, я бы сказал. Поправил я его, после чего, немного подумав, добавил. — Как-то это все не так звучит. Если позволите, попробую более развернуто объяснить. — Конечно, — кивнул он. — Внимательно слушаю. — Понимаете. — Даже не знаю, с чего начать, — усмехнулся я. Когда-то, когда я понял, что обладаю какими-то способностями, я создал для себя план на будущее, где в конце списка, ну да это неважно промежуточным этапом было получение герба. И для достижения этой цели я решил создать абсолютно новый стиль боя, новую школу боя, основанную на моих силах. Тогда я еще не знал о патриархах и о том, что меня скорее на цепь посадят, чем герб дадут. «Многое зависит от ситуации», — вставил Ген. «Но в целом, да, согласен. Именно в те времена я понял, что мне нравится осваивать новое. В боевом плане, — уточнил я. Изучение, обдумывание, освоение и разочарование. Я понял одну простую вещь. В этом мире, по сути, нет рукопашного боя. По-настоящему рукопашного». То, что пользователи Бахира называют рукопашкой, не более чем основа, а по факту просто бой без оружия, дикий примитив. Но и остановиться я уже не мог. На данный момент я, без ложной скромности, лучший рукопашник в мире. Это если не брать Бахир и мои способности. Чистое искусство боя. Я создал свой стиль и даже парочку сверху. Да только что толку усмехнулся я. Доспеху духа на все плевать. «Начиная с ранга ветеран», — уточнил я. «Я не жалуюсь, не подумайте ничего такого. В конце концов, осознал я все давно и продолжал работать чисто для себя. Параллельно с этим я продолжал развивать и свои способности. Развитие и сейчас продолжается, но очень медленно. И тут мне в голову приходит мысль взять в руку меч. Поможет ли это? Я не знаю. Однако такая возможность есть, но главное — мне это интересно». «Я всегда увлекался искусством боя. Рукопашным, огнестрельным, даже бахирным, пусть последний и недоступен для меня. А вот про меч признаться как-то не подумал. Точнее, думал, но бой без оружия — это концепция, и тут уж приходилось выбирать. А ведь в отличие от рукопашки, фехтование должно было развиваться, мне так кажется. И мне интересно, во что это вылилось, к чему привели тысячи лет развития». Мне интересно, и я хочу этим заниматься. Ну и, естественно, нельзя забывать еще об одной причине. а Аматыру всегда были мечниками. Пусть я не смогу обучить своих детей бахирным техникам, но кое-что передать им все-таки можно. А техники пусть в архиве ищут». Внимательно выслушав меня, Ген ненадолго задумался. «То есть ты утверждаешь, что ты лучший рукопашник в мире?» – произнес он. «Да, это так». — подтвердил я. — Думаю, даже против меча выйти смогу. — Даже так? — усмехнулся он. — Есть способы и мечника уложить, — пожал я плечами. — Для этого надо знать, на что мечники способны, — улыбнулся он. Цу — Цуцу и Сан, — улыбнулся я. — Мы живем в век высоких технологий. Телевизор и интернет дают примерное понимание, на что мечники способны. Ген замолчал, смотря на меня задумчивым взглядом. Я знал, что за этим последует. Собственно, к этому я и подводил. «Как насчет вживую посмотреть, на что мы способны?» — спросил он. «За одной из своей силы против мечника попробуешь...» «Без Бахира и моих способностей?» — уточнил я. «Именно так», — улыбнулся он предвкушающе. «Ну, тогда черни плакать, как девочка», — усмехнулся я. «Договорились», — дал он ответ. В итоге старик согласился меня обучать. Он даже изъявил желание переехать в свой токийский дом, где у него было небольшое додзё, типа чтобы мне не ездить каждый раз в Хатиодзи. Впрочем, само обучение начнется еще не скоро, Ген взял месяц на подготовку. спаринг против него я выиграл. Первый и третий раунды. Во втором он все же сумел достать кончиком буккена мое бедро. В целом старик был быстр, в первый раз меня только чувство опасности и спасло от мгновенного проигрыша. Да, немного нечестно, все же мы без своих сил договорились драться, но такие вещи я просто не могу отключить, нет у них таких функций. А так? Джиу-джитсу рулит. Бить старика я все равно не стал бы, а вот заставить перенести центр тяжести, осторожно повалить на землю и заломить руку с мечом — это запросто. Если суметь вплотную подойти. А с бойцом уровня старика такой разве что кто-нибудь вроде меня провернуть и может. Реально опасный тип. Для простых людей. Ну а на следующий день я вновь отправился в Докисюро. На этот раз из-за малого количества участников, а главное, как я думаю, из-за редкости учителей, схему турнира изменили. Было бы неинтересно провести всего три боя, вот устроители турнира и решили поступить иначе. Сначала каждый участник сражался со всеми своими оппонентами, а затем двое лучших с максимальным количеством побед сражались за звание чемпиона. Правда, в отличие от предыдущих, скажем так, дисциплин, турнир среди учителей должен пройти в один день, а завтра должна состояться моя дуэль. Казуки, который на этот раз не очень-то и рвался смотреть на турнир, и это при том, что сегодня дерутся учителя, я отправил на трибуны. С ним пришли Эрна и Раха, которые как раз были только рады вновь выбраться в общество. Мои друзья отправились туда же. По поводу предстоящего боя с немцем меня, конечно, расспросили, но лезть с советами никто не стал. Дуэль штука вообще довольно личная. Впрочем, это не отменяло того факта, что все были, я бы сказал, на нервах. Даже Мизуки, если ее не трогать, делалась хмурой. Возможно, наедине каждый из них высказал бы, что думает о моих умственных способностях, а вот в компании никто не лез. Но, как мне кажется, все еще впереди. Нам сегодня в парк до Кисюро топать так, что к тому моменту народ созреет. Ох, чуй, поболтать мне сегодня придется. В помещении для участников было малолюдно, что и неудивительно. Этих самых участников всего четверо. Найдя взглядом Райдона с отцом, я направился в их сторону. «Охаяси-сан, Рэй!» — кивнул ей им. «Привет, син!» — Норико, — кивнул нам Рэй. «Аматэру-кун, Кагу-цутивару-кун, — поприветствовал нас Охаяси-дай». После чего и Норико с ними раскланялось. «Как настроение?» — спросил я Райдона. — Боевое, — усмехнулся он. — У нас неплохие шансы, — произнес Охаяси. Шансы на что, я спрашивать не стал. — Кстати, — посмотрел на меня Райдон, — я так понимаю, разговоры о твоей дуэли с немцем не шутка. — Не шутка. — Мы договорились с ним сразиться после вас, — ответил я. — Завтра, если быть точным. — Да ты тот еще отморозок, как я погляжу, — покачал головой Райдон. — Кто кого вызвал ты хоть? — Скажем так, — усмехнулся я. — Предложение поступило с моей стороны. — А план какой-нибудь у тебя есть? — продолжал он расспросы. — Ну, естественно, — ответил я. — Не волнуйся, все будет нормально. — Патриарх против учителя и нормально? — усмехнулся он. «Райдон — Райдон, — произнес строго дай. — Аматэрукун наверняка знает, что делает. — Так и есть, Охаяси-сан, — кивнул я с улыбкой. — А если я... Начал Райдон, но замолчал. Впрочем, неважно. Первыми на арену сегодня выходили как раз Райдон с Ансгаром. И, если честно, я ожидал очень напряженного поединка. Все-таки Кен расхваливал своего знакомого. На деле же Райдон, он словно с катушек слетел. Семь минут бедного немца избивали и закидывали техниками. Семь минут он пытался сделать хоть что-то, раз за разом получая плюхи от Рея. Семь минут потребовалось моему другу, чтобы победить. И если бы не судья, остановивший его, не уверен, что Ансгар отделался бы так легко. Что ж, я понимаю, чего пытался добиться Райдон, и рад, что у него ничего не вышло. Рановато Рею становиться убийцей. Хотя, конечно, в любом случае вряд ли бы получилось. Шанс был, но с защитой участников на турнире все нормально. Даже интересно, как бы он показал себя без подобной мотивации. Следующими были Юлий и Цзошоу. Что тут сказать. Бой очень напоминал предыдущий, только без яростных атак. Юлий победил своего соперника на 30 секунд быстрее, чем Райдон. При этом он был очень хорош. Техника, силы разнообразия, умение читать бой. У китайца не было шансов. Юлий легко, я бы даже сказал лениво, втоптал своего противника в грязь. Потом сразились юли и Райдон. Молния Охаяси против тьмы Юлиев. И как бы мне не хотелось поддержать своего друга, но, увы, итальянец был банально опытнее. Разве что Рэй продержался чуть дольше, чем Цзошоу. «Не печалься, сын», — встретил его Дай. «Такому противнику не зазорно проиграть». «Меня даже не проигрыш волнует», — вздохнул Рэй. «А то, что я вообще ему ничего сделать не мог». «Десятые в мире», — пожал плечами Дай. Вышедшие после на арену Церинген и Цзошоу показали вполне себе достойное противостояние. Равный бой, в котором китаец оказался чуть сильнее. Только вот не знаю, как остальные... А лично я видел, что Дзошоу в начале битвы выкладывался по полной, но достаточно быстро сбавил обороты. То есть сначала хотел просто победить, а когда понял, насколько слаб Церинген, решил сохранить силы для следующего поединка. Оставалось всего два боя – Юлий против Церингена и Райдон против Дзошоу. Шансов, что немец победит Юлия, как по мне, не было. Да и в финал Церинген уже не попадает – Однако показать под конец хоть что-то он просто обязан. Выходить на дуэль с патриархом, показав себя на своем ранге настолько плохо, он определенно будет рвать жилы. Вряд ли немцу понравится, если все вокруг будут говорить, что только с патриархами он и может драться. Впрочем, это потом. Сначала на арену выйдут Зушоу и Райдон. Вода против молнии. Я болел за друга и даже не потому, что поставил на него. Честно говоря, я не верил, что Рэй выиграет в турнире. Слишком поздно он стал учителем, слишком мало у него опыта. Тем не менее, хотелось, чтобы он хотя бы в финал вышел, но, увы. Китаец был слишком хорош. Не в том плане, что Рэй проиграл с разгромным счетом. Нет, он вполне себе неплохо сопротивлялся, бой-то он показал хороший. Только вот повторилась история с Церингеном. Сначала Цзушоу проверил Райдона… а потом просто сохранял силы, ведя осторожный бой. Максимально техничный, минимально силовой. Неопытному человеку могло показаться, что они бились на равных, но нет, у Райдона были разве что шансы. Вернувшийся к нам Рэй был расстроен. Виду старался не подавать, но и не особенно это скрывал. В целом он на удивление ровно воспринял свой проигрыш. «Жаль, конечно, что турнир не выиграл, подбодрил я его». Но мир не стоит на месте. Если хочешь стать сильнее, станешь». А матер рукун дело, — говорит, — кивнул Дай, — у тебя еще все впереди, то лишь в начале своего пути». «Эх», — вздохнул Райдон, — «говорил ведь сам себе во сне, иди в технарии. Но нет, повелся на славу». Но ну, последними перед финалом на арену выходили Юлий и Церинген. Тьма и ветер. Стоит ли говорить, кто победил? Хотя, как и в прошлые разы, Юли не стал позорить своего соперника и провел с ним шестиминутный бой, в котором позволил показать все, на что тот способен. Бой, который итальянец вел от начала и до конца. Уверен, если бы он захотел, поединок продлился бы куда как меньше времени. В общем и целом, Юли в свои годы тянул на полноценного и очень опытного учителя. Может, чуть слабее, чем Святов или тот индус, которого я завалил года три назад. Школьникам, какими бы они ни были гениями, просто нечего было ему противопоставить. Мне даже интересно, через что он прошел в детстве, чтобы быть настолько сильным сейчас. Оставался финальный бой, но вряд ли кто-то сомневался в его исходе. Китаец молодец, держался дольше, чем все остальные, и он сам в прошлый раз. 15 минут бегать не по арене и бросание техниками воды. Что он только не пробовал, даже сойтись с итальянцем лоб в лоб, но тот и в рукопашке кое-что понимал, так что Дзошоу пришлось отступить. В итоге он просто сдался, остановился, поднял руку, немного подождал и почтительно поклонился своему сопернику. Красивый бой, гордое окончание. Юлий Рената из Италии стал чемпионом этого года среди учителей. А мне оставалось только вздохнуть. По итогам всего турнира я остался в плюсе благодаря Мамио, зато все остальные друзья проиграли. Ладно, прочь тоска, мне еще в парк идти и много-много улыбаться».